Глава седьмая. Вдыхаю поглубже и делаю шаг вперед. С разных сторон тут же обрушивается громкая музыка, множество голосов, запахи дорогих духов и алкоголя. Суббота. Здесь очень людно. В зале полумрак, только сам бар ярко светится неоновыми огнями, да на каждом столике горит красноватая лампа. Все это должно создавать уютную и приватную обстановку, то, что мне сейчас нужно но я нутром ощущаю, что это место не станет моим спасением. Меня терзают противоречивые чувства. Я мечтала расслабиться, провести время в компании интересных мужчин, забыть о работе, повседневных заботах, но случившееся днем на пляже не давало мне успокоиться. Документы, деньги, телефон, мамино кольцо. Я умудрилась все просрать. Впервые в жизни поехала за рубеж и в первый же день наткнулась на вора. «Можно ли придумать ситуацию глупее? И почему именно я?» Меня вновь захлестывает смесь ярости и обиды. «Кать, ты как?» Надка подходит ко мне с двумя бокалами. На ней короткое платье, усыпанное золотыми паетками. «На, вот выпей. А то у тебя такое лицо, будто ты собралась кого-то убить». «Ага». Уныло беру бокал. «Пробую губами напиток. А ничего, так сладенько». Делаю глоток и чувствую, как приятное тепло бежит по горлу в желудок. Голове становится легко. Ты сейчас все равно ничего сделать не можешь. Так что не ешь себя, просто расслабься. В понедельник поедем в Рим и будем решать проблемы по мере их поступления. Недоверчиво смотрю на нее. Ты поедешь со мной? А куда я тебя одну отпущу? Пыркает она. Тем более давно мечтала Рим посмотреть. Колизей и всякое такое. Может, еще Ватикан увидим. Она мечтательно жмурится. — Точно, Ватикан. Я улыбаюсь, но в глубине души понимаю, что не смогу просто так выкинуть из головы то, что меня тревожит. Спасибо тебе, Наташа. — Не знаю, что бы я делала сейчас без тебя. Подруга подмигивает с хитрым видом. — Как что? Попросила бы своего Воронцова помочь? — Тише! — шикаю на нее и бросаю испуганный взгляд по сторонам. Только не упоминай его всую, ладно? — Ладно, ладно. Кивает она, явно понимая мое состояние. Я же допиваю коктейль и иду к бару, чтобы взять добавку. Ловлю на себе жаркие взгляды мужчин. Это немного поднимает мне настроение. Все же знаю, что могу выглядеть хорошо. Особенно, когда волосы легкими завитками спускаются вдоль спины, а облегающее, украшенное мелкой драпировкой платье скрывает животик, но подчеркивает талию, пышную грудь и бразильские ягодицы. Мы с подругой заказываем коктейли, берем их и занимаем столик возле танцпола. Вскоре музыка меняется на диско, под потолком вспыхивает зеркальный шар, а на площадку выходят девушки. Гибкие стройные тела, короткие облегающие платятся длинные стройные ноги на каблуках. Они танцуют, извиваясь, как змеи. Местные мужчины жадно смотрят на них, хлопают и свистят. «Хей!» — к нам подлетает черноглазая итальянка. Бала конме! Преста, преста!» Она хватает меня и Наташу за руки. Смеется и тянет на танцпол. Хочет, чтобы мы пошли с ней танцевать. Я поначалу отнекиваюсь, но одной сидеть за столиком глупо. В конце концов, я же тут ради отдыха. Ради того, чтобы расслабиться и успокоиться. Поэтому иду вслед за Наташкой и смешливой итальянкой. Незнакомка вовлекает нас в круг танцующих девушек. Я ловлю музыку. Поддаюсь ее волнам и начинаю двигаться в такт. Всеобщая эйфория захватывает меня. Это так здорово, просто двигаться в потоке звуков, ни о чем не думать, освободить разум от мыслей, позволить музыке унести меня в другой мир. Под цветом дискошара каждое движение наполняется легкостью. Я ощущаю взгляды мужчин и под этими взглядами чувствую себя живой и жилан. Пока краем глаза не замечаю высокую, широкоплечую фигуру у себя за спиной. При этом до боли знакомую. Нет, только не он. Шепчу, глядя, как Воронцов входит в зал. Что происходит? Наташа замечает мою заминку и начинает осматриваться. У меня же кровь от лица отливает. Там мой босс. Надеюсь, он меня не заметил. Да ты что, он явно тебя преследует. Слушай, глаза подруги загораются знакомым огнем. А может, дашь ему шанс? Кто бы дал шанс моим нервным клеткам? Он даже не помнит, что я его сотрудница. Вот и познакомься с ним заново. Такой мужчина зря пропадает. Давай, устрою с ним курортный роман. А потом? Потом вы возвращаетесь домой, и он...» Подруга делает драматическую паузу. «Увольняет меня за ложь?» Громко фыркаю. «Правильно, только этого мне не хватает». Воронцов поворачивается ко мне. Его долгий, глубокий взгляд заставляет все внутри нервно сжаться. А вдруг он вспомнил, где мы встречались?»